«Рим. Наши дни. Увы, спрятаться ей негде. Здесь нет даже ниши. Каменотесы не оставили в этой стене ни одной кубикулы. Внезапно до Эбби дошло, что темнота вовсе не скрывает ее. Фонарик на ее каске по-прежнему включен и отбрасывает на сплошную каменную стену бесполезный лучик света, который словно маяк манит к ней преследователей. Ей вспомнилось, что несколько минут назад сказал Марк, его практически последние слова — Не может быть, чтобы они нарочно завели нас в тупик, из которого нет выхода. Это напомнил ей строчку со старой пластинки с духовными песнопениями, которую любили слушать ее родители, когда она была ребенком. Никто не обещал мне легкого пути. Эбби? Нет, этот голос она никак не ожидала услышать. Где угодно, только не в этом подземелье. Майкл, ты можешь выходить. Она не спросила, почему он здесь и как сюда попал. Даже не задумалась, не задалась вопросом, а она повернулась и медленно вышла из-за поворота тоннеля. В проходе, словно олень в свете фар, в круге желтого света стоял Майкл. За его спиной два человека с пистолетами наготове. Сил для сопротивления у нее не было. Все, что она могла, это смотреть, не веря собственным глазам. Майкл улыбнулся натужной и печальной улыбкой, Прости, Эбби, у меня не было выбора. Откуда-то из темноты вперед шагнул четвертый человек, темный силуэт на фоне светлого круга. Его лицо не было ей видно, он был ниже ростом, чем остальные, худой, коротко стриженный, возможно, с бородкой. Казалось, его тщедушная фигура поглощала падавший на него свет, и в темноте поблескивала лишь хромированная ручка, засунутого за пояс пистолета. Эбигейл Кормак в первый раз... Я вынужден спросить у тебя, почему ты еще жива? Драгович, Эбби промолчала. Он усмехнулся, затем пожал плечами. Впрочем, какая разница? Теперь ты в моих руках, и вскоре будешь умолять меня, чтобы я поскорее дал тебе умереть. Причем будешь умолять долго, прежде чем я, наконец, выполню твою просьбу. Один из его людей шагнул к ней и больно схватил за руки. Эбби не сопротивлялась. Бандит поволок ее назад к развилке — Пока он ее тащил, Эбби задела на земле ногой что-то мягкое, по всей видимости, человеческое тело. Смотреть вниз она не стала. У людей Драговича касок не было, только головные фонарики. Они навели лучи на кирпичную стену. «Вот, значит, куда ты нас привела?» — произнес Драгович. «Слева ничего, справа ничего. Поэтому я делаю вывод, что нам нужно вперед. Один из подручных Драговича...» Эбби насчитала четверых, плюс он сам и Майкл шагнул вперед и сбросил с плеч рюкзак, из которого вытащил шуруповерт и моток пластиковой гибкой трубки, похожей на толстую бельевую веревку. Загнав в стену три гвоздя, он обмотал их пластиком. На кирпичной кладке возник неправильный треугольник. Затем из рюкзака были извлечены две металлические пробки и отрезок электропровода. Подручный Драговича сначала загнал пробки в трубку, затем размотал кабель. Руки, сжимавшие Эбби, отволокли ее дальше по проходу. Остальные отошли сами. Зайдя за угол, все остановились. «Не бойся, они тебя не тронут», — шепнул Майкл ей на ухо. Все пригнулись. Бандит, который удерживал Эбби, отпустил ее, но лишь затем, чтобы самому заткнуть ладонями уши, Эбби последовала его примеру. Впереди подручный Драговича присоединил провода к пульту дистанционного управления, Эбби не видела, как он нажал на кнопку. В следующий миг ее накрыло взрывной волной. Сжатый воздух волной пробежал по ее рукам, больно ударил по барабанным перепонкам, мощным кулаком стукнул в грудь, с потолка посыпалась пыль и мелкая каменная крошево. Эбби приготовилась к худшему, ожидая, что катакомбы вот-вот обрушатся и похоронят ее заживо. Но этого не случилось. Человек с детонатором что-то крикнул и бросился вперед, Остальные устремились вслед за ним. От кладки осталось лишь груда битого кирпича, над которой медленно оседая повисло пыльное облако. Лучи фонариков были бессильны проникнуть сквозь него. Впрочем, вскоре посреди завихрений пыли образовались небольшие дыры, пропускавшие свет. Лучи фонарей упали, нет, не на битый кирпич и не на камень стены, а в темное пространство, скрытое до этого кирпичной кладкой. Один за другим люди Драговича нырнули в образовавшуюся дыру. Эбби тотчас почувствовала на зубах и языке пыль. Казалось, пылинки проникли ей даже в легкие. К горлу подкатил комок тошноты. Стиснув зубы, Эбби шагнула внутрь. В самой глубокой части катакомб лучи семи фонариков скользили по стенам, которые не видели света вот уже 17 столетий. Подземная камера, хотя и была чуть просторнее, Напомнила Эбби гробницу в Косове, примерно 3 метра в длину и почти столько же в ширину, с довольно низким сводчатым потолком, его высоты хватало лишь на то, чтобы стоять во весь рост. Стены росписи, покрывавшие буквально каждый квадратный дюйм, были довольно эклектичны. Голуби, рыбы, шеренга солдат на плацу, чисто выбритый Иисус, выглядывающий из-за огромной Библии, бородатые святые и пророки с посохами в руках — В одном конце помещения располагалась округлая ниша, по обеим сторонам которой была нанесена христианская символика огромных размеров христограмма и ставрограмма. Между ними, заполняя собой тесную нишу, стоял саркофаг. Нет, необыкновенный каменный, в каком нашли свое последнее пристанище останки Гая Валерия Максима, Эбби с первого взгляда заметила разницу. Этот был сделан из гладкого пурпурного камня и украшен изящной резьбой. Внизу, навстречу друг другу, скакали две шеренги всадников, а на крышке целая флотилия вела морское сражение. Даже в свете фонариков каждая деталь была отчетлива и бросалась в глаза. Каждое весло, каждый гребец, каждое кольцо на кольчуге, каждый узел на канате. «И как только они затащили все это на такую глубину», — задумчиво произнес Майкл. Драгович прошел через подземную камеру и, склонившись над саркофагом, прижался к нему щекой и раскинул руки, как будто пытался слиться в объятиях с древним камнем. — Парфир, — произнес он, — право и прерогатива императоров. — Это гробница Константина? — робко спросила Эбби. Константин был похоронен в Стамбуле. Драгович оторвался от саркофага и повернулся к Майклу. По-моему, это гробница его сына Криспа. Было в его голосе нечто такое, от чего по спине у Эбби пробежал холодок. Нет, это не злоба и не жестокость, а некая фамильярность. Эбби недоуменно посмотрела на Майкла. «Как ты попал сюда?» «Они поймали меня на выезде из Сплита. У меня не было шансов сбежать». Услышав его слова, Драгович рассмеялся. «Прошу тебя, не лги своей подружке. Или ты считаешь, что она по-прежнему тебя любит? Ты сам пришел ко мне, точно так же, как и в Косове. Причем по той же самой причине ты хотел денег». Внутри у Эбби все оборвалось. «А как же Ирина?» «Ирина?» — переспросил Драгович. «Кто такая Ирина?» Майкл понурил голову, не было никакой Ирины. А как же фото в твоей квартире? Ее зовут Кэти, она моя бывшая жена. Она никогда не была на Балканах и, насколько мне известно, живет со своим вторым мужем в Дон Гале. Теперь на Эбби обрушилась вторая половина мира. Заметив ее расстроенное лицо, Драгович усмехнулся. — А ты думала, что перед тобой ангел? — Добрый шериф в белой шляпе, — спросил Драгович и мотнул головой. — Его интересовали лишь деньги, как и всех в этом мире. Эбби в упор уставилась на Майкла, моля бога, чтобы все это было неправдой. «Но почему? Что случилось? Где твоя благородная цель? Ты ведь якобы сражался с варварами!» Майкл вымучил жалкое подобие своей коронной улыбки. «Увы, настолько жалкое, что скорее получилась не улыбка, а гримаса. «Сама знаешь, кого не можешь одолеть...» Впрочем, Драгович утратил к нему интерес. Он что-то рявкнул подручным, и те послушно встали по углам саркофага. На этот раз из рюкзака были извлечены короткие ломики. Грязно ругаясь и обливаясь потом, бандиты просунули их под крышку саркофага. — И как только они притащили все это сюда, — повторил вопрос Майкл. Правда, на этот раз он предпочел встать Кэби спиной. Драгович указал на тонкую трещину в одном углу. — В разобранном виде. Они принесли отдельные панели, а здесь просто скрепили их цементом. Та же Икея. Тем временем четверо подручных налегли на ломики. Это были крупные парни, тяжеловесы, но даже им пришлось как следует поднапрячься. Увы, крышка и не думалась двигаться с места. «Может, лучше рванем?» — предложил один. «Нет», — отрезал Драгович и буквально пригвоздил их взглядом. В этот момент... Эбби посетила безумная мысль, а не попробовать ли ей ускользнуть, пока на нее никто не смотрит, но она не решилась. Нет, иначе можно повредить лобарум. Подручные вновь поднатужились, ломики едва не сломались, но камень снова даже не сдвинулся с места. Эбби, едва ли не кожей, ощущала охватившее всех напряжение, казалось, еще мгновение, и нечто невидимое не выдержит и разломится. Наконец усилия принесли плоды. Сначала в одном углу, затем в остальных трех тяжелая крышка отделилась от саркофага, по подземелью прокатился глухой рокот, эта каменная плита съехала на бок и стукнулась об пол. Драгович шагнул вперед и впился взглядом в открытый гроб.